Глава десятая. До вечера я корпела над документами, иногда забывалась и тогда сидела, уставившись перед собой в пространство и перебирала возможные варианты. Бесчестные я отбрасывала сразу, а честных выходило немного, и это угнетало. Когда после обеда Димар зашёл ко мне и спросил, можно ли ему вместе с Витилеем проверить ловушки, я воспрянула духом. Однако в сумерках они вернулись пустыми руками, а наши скромные запасы продолжали убывать. Ночи я решилась окончательно. Видимо, пора мне познакомиться с местным мэром. Собрала отчёты за последние полгода. Конечно, эти данные у него есть, но так будет нагляднее. Дополнительно я подготовила свои отчёты. В одном подробное в красках описала то, что нашла, приехав в приют. Конечно, я видела ещё далеко не всё, но даже этого было достаточно, чтобы ужаснуться. И мне, и мэру. Если он, конечно, не последний мерзавец, вроде бывшего директора. На втором листе я нарисовала таблицу. Линейки не нашла, пришлось воспользоваться поленцем — Линии вышли волнообразными, но я решила, что мэр не будет притираться. Ведь приют, хоть и расположен за городской чертой, но также относится к сосновому бору, а значит, мэр в ответе за то, что здесь творится. Работала я с ожесточенным упоением, представляя, как брошу эти отчеты ему на стол, как выскажу все, что думаю о нем и его управлении городом. Написывала уже в темноте, потратив почти всю свечу. Однако не сомневалась, что оно того стоило, ведь других вариантов я не видела, а делать что-то было необходимо, причем срочно. После завтрака дети снова ушли в свои комнаты, и я вспомнила, что так и не составила график дежурств. Весь вечер готовилась к встрече с мэром. Ничего, еще день побудут без распорядка, а вернувшись, займусь уже этим. Сам завтрак оказался гораздо скромнее вчерашнего, в очередной раз подтвердив, что медлить нельзя. «Ветели, отвезете меня сегодня к мэру?» «Кому?» — удивился старик. Я задумалась. Кажется, это слово из той другой реальности, которую я вижу во сне и иногда вспоминаю. И как же в этой называть главу городской администрации? «Глава города?» — озвучила я свою догадку. «А, вы про градоначальника, верно?» — первой поняла Поляна. «Да», — обрадовалась я, делая вид, что просто забыла слово. «Мне нужно попасть к градоначальнику, и как можно скорее. Надеюсь, он сможет помочь с нашими проблемами». «Градоначальнику отвезу, а чего ж не отвезти?» Старики переглянулись, похоже, они уже обсуждали между собой странности новой директрисы. «Тогда выезжаем через час». Я допила отвар и вернулась в свой кабинет. «Мне нужно было собраться». Старый кожаный портфель с позеленевшими бронзовыми накладками я заприметила еще во время уборки. Так и знала, что пригодится. Кожа была вытерта чуть не до белизны, ремешок отсутствовал вовсе, а замок не закрывался. Однако бумаги в нем можно перевозить. Я положила в портфель собранные вечером документы, добавила свой паспорт и назначение из министерства, если вдруг у городоначальника появится вопрос. И начала одеваться. С выбором наряда проблем не было, поскольку не было особого выбора. Я надела платье поляны, то, которое построже. Тёплые чулки, сапожки, которые высохли у печи. Между своим осенним плащом и армяком Витилея выбирать не стала, надела и то, и другое. Всё равно в администрации придётся верхнюю одежду оставить в гардеробе. Через час я вышла на крыльцо. Рыжуха с Витилеем подъехали пару минут спустя. «Ноги укройте!» — посоветовал старик. «Мороз больно крепок!» Я села в сани, расправила толстое шерстяное сукно, съеденное молью, и укутала им ноги. Так действительно было Варежки я не вернула после прошлой поездки. К счастью, ветерей нашли запасные. Не замерзну. Дорога в санях по проложенному в снегу колеям под хруст наста проламываемого лошадиными копытами, оказалась хороша для размышлений. И хотя в последние дни я только и делала, что думала, тем не убывала. Только основные оставались неизменными. Где взять денег? Где достать еды? Как вытащить приют из глубокой ямы, в которую его загнали мои предшественники? До поворота с указателем добрались быстро. Да и дорога в основном шла вдоль лесной просеки. А покрытые снегом деревья красивы только в первые минуты. Потом глаз привыкает, и мысли возвращаются к насущным делам. Зато когда повернули к городу, я снова начала с любопытством смотреть по сторонам. Сосновый бор располагался в небольшой низинке. Некоторое время мы спускались по пологому склону, и мне удалось полюбоваться панорамой заснеженного городка, похожей на новогодние открытки. Въездная дорога была расчищена, как и сами улицы. и даже тротуары для редких прохожих. Вдоль проезжей части выстроила шеренга фонарных столбов, которые должны зажечь с наступлением сумерек. Значит, здесь думают о комфорте и безопасности жителей. Кажется, я поторопилась критиковать градоначальника, хотя его наплевательского отношения к приютским детям это всё равно не извиняет. Сани выехали на городскую площадь, объехали её по кругу и остановились у высокого крыльца. Я пересчитала ступеней, оказалось 12. Ни на одной не было снега, только ровный тонкий слой подножья. не больше, чем необходимо, чтобы полозья Саней не царапали булыжник. Я ощутила волнение. Как меня здесь примут? Прохориться было легко, пока поездка мне лишь предстояла, а сейчас, стоя у лестницы административного здания, я уже не была уверена, что здесь нам помогут. Однако попытаться я обязана. Хватив портфель под мышку, выбралась из Саней. Однако, сделав шаг к лестнице, обернулась. «Вителей, вам есть где подождать или пойдете со мной?» «Ну что вы, госпожа директриса, никак не можно нам!» — махнулся старик. — Мы с Ржухой-Туточки за уголком постоим. Мне эта идея не понравилась. — Нет, на улице слишком холодно, не пойдёт. Ещё заболеете. Может, у вас здесь знакомые или родственники есть, к кому в гости можно заехать? — Нету никого. Одни мы с полей друг у друга. — вздохнула Значит, идёмте со мной. — Я. — Пусть в холле подождёт. В охране бюджетных учреждений чаще всего такие же пенсионеры сидят. Будет о чём поговорить. — Есть одно местечко? — Витя замялся. «Рассказывайте, что за местечко?» «Двор постоял и стоит в квартале отсюда с конюшнями укрытыми. Чужаков-то немного у нас будет, а вот с деревень частенько наезжают. И, значит, там поставить можно, чтобы с лошадью до стелега не возиться. Ну и штрафы не платить». «Какие штрафы?» — удивилась я. «За превышение скорости, что ли?» Даже смешно стало, однако ведь сохранял серьезность. Вы зря, госпожа директриса, хихикаете. Лошадь создания неразумная. Приспичит, облегчится, разрешения спрашивать не станет. А коли навалит на улице, значит, соплати хозяин штраф в казну. А если никто не видел, чья лошадь? Ну, я слегка замялась, подбирая слово. Ну, в общем, чья именно лошадь? Ха, не увидел, усмехнулся старик. Городовой не увидит, коли кошель на базаре стянут. А когда штраф завсегда видит и сразу записывает. Какая интересная система. Мне стало любопытно. Как это можно отследить? Здесь ни камер, ни единой компьютерной базы. Я додумала, что следы жизнедеятельности скрывает снежный покров, а тут градоначальник не просто радеет за чистоту улиц. Он догадался решить вопрос самым доступным для понимания человека путем — денежным. Молодец. Умный мужик, смекалистый. Однако, чтобы заслужить мое уважение, этого по-прежнему было недостаточно. Пусть сначала с приютом разберется, а то, может, договорился с прежним директором, тот учительское жалование заберет, этот финансирование. В общем, версия выглядела логично. Сами же и сообщили в министерство, что прежний директор уволился, нужен новый, а пока будут искать замену, пройдут недели, если не месяцы. Один как раз бежит подальше, спрячется, а другой вообще не при делах. Он градоначальник и знать не знает ни о каком приюте. Я задумалась. Если дело обстояло настолько плохо, то вряд ли у меня что-то здесь выйдет. Ещё витилея с рыжуха надо куда-то определить. А постой на этой конюшне платный? «Уточни, скорее для успокоения. Раз он так рвется, значит, должны так пускать». Однако старика печалил меня ещё больше. «Монетку медную хозяин берёт за два часа». «Нет у нас монеток», — перебила я. Ведь Элей выждал немного, вдруг ещё что вставить решу, а потом продолжил. «Ежели показён на надобности, кто едет, можно под расписку постоять. Там эти расписки собирают, а как накопятся, разом предъявляют начальству. Всё дешевле штрафов выходит». «Расписка — это хорошо, расписку — это можно». Я сняла варежку и сунула руку в портфель в поисках карандаша. Специально ведь взяла с собой, вдруг пригодится. Вот и пригодился. Конечно, раздавать расписки, когда не уверен, что получишь деньги, рискованно. Однако речь шла всего об одной медной монете. Я была уверена, что дольше двух часов уж никак не задержусь у градоначальника. Да и рисковать здоровьем ведь и не собиралась. Написала, что директриса сосноборского дома при зрении, обязуется выплатить одну монету за использование места на конюшне в течение двух часов. Внизу размашисто написала своё имя, Придется расписываться так, пока не вспомню, как делала это раньше, или придумаю новую подпись. Довольно Витилей сложил расписку и сунул за пазуху, а я опустила обратно в портфель два чистых листа из трех, взятых с собой на тот же самый всякий случай. Уже шагнула к лестнице, но вспомнила момент, который так и не уточнила. Витилей, окликнула отъезжающего старичка. А если не оплатить этот штраф, что тогда будет? Остановил он стрелку, натянув вожжи, обернулся. Да это... «На первый раз ничего не будет, а как три раза не заплатишь, высекут на площади». «Высекут?» — удивлённо одновременно возмущённо воскликнула я. «Ага», — мыкнул вителей «Высекут, только мы этого не бывало ещё». Я махнула ему, чтобы ехала, сама двинулась вверх по лестнице, размышляя о личности градоначальника. Этот человек не просто умён, он хорошо разбирается в людях. Я уже не думала, что систему штрафов он вёл для личного обогащения. Скорее, придумал это для тех, кто не желает убирать за своими питомцами. Правда, у меня такие ассоциировались почему-то с владельцами собак а не лошадей, но я решила, что эти детали не столь важны. Я преодолела все 12 ступенек, не подскользнувшись, и окинула взглядом здание мэрии. Не скажу, что оно меня впечатлило. Вполне стандартная архитектура, три этажа, массивные белые стены, вокруг каждого окна рельефный орнамент. Большие двери со стеклянными вставками делили здание на две половины — правую и левую. Я загадала, что если кабинет городоправителя будет с правой стороны, то он мне поможет. Стараясь нести позитив в мыслях, шагнула к дверям и потянула ладонь к длинной деревянной ручке в медных держателях. За стеклянной прорезью мелькнула массивная фигура. Дверь открылась сама мне навстречу, и из здания вышел высокий мужчина в пальто на военноманерах в фуражке. Он преградил мне путь навис сверху и басом спросил. «Кто такая, по какому вопросу?» «Я даже сделала шаг назад». Уж больно грозно выглядел этот охранник. Хотя, судя по форме, скорее швейцар, если между ними есть разница. В мыслях тоненький голосок советовал пропищать «Пустите, дяденька!». С трудом удалось от него отмахнуться. Не до шуток сейчас. «Здравствуйте. Я, наоборот, постаралась, чтобы голос звучал максимально серьёзно, по-взрослому. Меня зовут Эдалаида Вестмар, я директриса сиротского дома «Презрение» и приехала господину градоначальнику по делам приюта. «Ха, директриса!» Не поверил швейцар, даже головой покачал, словно я рассказывала ему небылицы. «Каких только сказок не навыдумывают, лишь бы внутрь попасть!» «Почему это сказок?» — возмутилась я, понимая, что всё идёт не по плану. — У меня серьёзное дело. — Вы все так говорите, умоляйте, просите, а потом вас по этажам вылавливать приходится, да и спальни господина. — Вы не имеете права так со мной разговаривать, я должностное лицо. «Ну — Ну-ну, — хмыкнул швейцар, откидывая меня говорящим взглядом. — Оно и видно. Я постаралась представить себя со стороны, и получилось, что действительно официального вам немало. Ношенный ермак на пару размеров больше, из-под него выглядывают полуплаща, рукавицы тоже большие. Мужские даже по виду. Отсёртый портфель без ручки под мышкой. И открыла портфель и вытащила бумагу. «У меня документы о назначении директриса есть». Начала перебирать листы замерзающими пальцами, не думала, что придётся объясняться уже на уровне Швейцара. трудом отыскала нужный документ, подняла вверх и подержала несколько секунд, чтобы грозный привратник мог прочесть моё имя и фамилию, однако и это не сработало. «Вы мне бумажки-то какие-то свои воружениток эти! Я этих театров аж уже полно насмотрелся!» Он провёл широкой ладонью над головой, демонстрируя до куда. Это самое полно достаёт, а потом резюмировал: "Господину градоначальнику не пущу. Можете хоть казачка станцевать, хоть цыганочку с выходом". Ситуация выходила из-под контроля, и я не знала, как её вернуть в цивилизованное русло, когда мои слова не ставят под сомнение самым возмутительным способом. Поэтому я прибегла к последнему средству, где-то в глубинах памяти жило убеждение, что оно действенно везде и всегда. "Позовите своего начальника", грозно велела я. «Буду говорить с ним». Того, что случилось дальше, я никак не могла ждать. Свитцарь простер надо мной свою огромную лапищу. Я запрокинула голову, пытаясь понять, что он делает. Пока соображала, мужик схватил меня за ворот и чуть приподнял, ну, прям как котёнка, а затем развернул и силой повёл обратно к ступеням. «Барышня, не доводите до греха, одумайтесь!» Увещевал он меня по пути. «Не заставляйте с лестницы вас спускать. Идите-ка лучше домой, до да приданное готовьте. Замуж вам надо, чтобы глупости в головке копилось поменьше». С этим напутствием швейцар оставил меня у верхней ступеньки. Краснее от стыда и злости я обернулась. Мужик спокойным шагом возвращался к двери, будто ничего и не случилось. Подумаешь, чуть барышню, как он выразился, как он выразился, с крыльца не спустил. Причём даже слышать не захотел о моём статусе, а госпожой меня назвать ему даже в голову не пришло. Похоже, чтобы здесь принимали за официальное лицо, требуется официальная одежда. Вот только взять её сейчас мне неоткуда, а попасть на приём градоначальнику жизненно необходимо. Я проследила взглядом, как швейцар распахнул дверь, вошёл внутрь, а затем аккуратно закрыл за собой створку. Сквозь стеклянную вставку было видно, как он идёт по вестибюлю, кажется, к столу. Стекло слегка искривляло перспективу. А потом он сунул портфель обратно подмышку и двинулся вниз по ступенькам. Что делать дальше, я не представляла. Дождаться, когда швейцар отлучится и проникнуть внутрь? Для этого нужно караулить из стекла, но если он увидит, что я подглядываю, точно спустится с лестницы. Этот вариант я отмела. Другой рассматривала чуть дольше. «Может, подождать, когда градоначальник закончит рабочий день и пойдёт домой. А вдруг у него есть служебный выход? И мужик этот что-то говорил о спальне господина. А если мэр живёт прямо здесь, где работает? Ведь бывают же служебные квартиры. Тогда мне нужно попасть туда. Значит, я была не первая, кто пытался проникнуть на приём градоначальнику в обход Швейцара. А может, здесь посетители совсем не жаловали? Или приказали не впускать семи на меня?» Тогда это точно докажет, что мэр не руку и участвовал в расхищении приютских денег. И я должна узнать это наверняка. Всё выступало за то, что придётся искать другой вход в здание. И я решила попробовать. Сдаваться в сложившейся ситуации просто не имела права. Ведь за моей спиной оставались дети, которые через несколько дней начнут по-настоящему голодать. Тогда мне придётся пойти на попятную, дать Димару официальное разрешение на кражу и ты. А этого я не могла допустить. По крайней мере, приложу все силы, чтобы такого не случилось. Я прикинула, с какой стороны обойти здание. По расстоянию получалось одинаково. Крыльцо делило мэрию на две равные половины. Перед каждой белел широкий ровный сугроб, обрамлённый заснеженными деревцами. Думаю, летом здесь растёт зелёный газон, и можно подойти к самым окнам. Сейчас же я оставлю следы, по которым меня можно вычислить, поэтому придётся идти вокруг. Я выбрала правую сторону, потому что имела право встретиться с градоначальником, а ещё приехала по правому делу. И какому-то громили в швейцарской шинели, Меня не остановить.